Глава 33. Мико. Я вошла в двери тронного зала, сжимая в руке Хацукой, частицу истории и воплощения гнева. На помосте в дальнем конце зала сидел мансен, чувствуя себя уютно на украденном троне. «Украденном у моего отца, у моего брата, у меня». Зал цвета крови был наполнен мужчинами в дорогих нарядах, а несколько женщин, казалось, присутствовали лишь ради украшения. Когда я проходила мимо, гости сбивались в мелкие группки и шептались. Они отозвались на призыв нового императора, признав его притязание на трон? Или рассчитывали сказать внукам, что присутствовали на рождении новой династии? «Я уже немного утомилась отбиваться от ваших покушений на мою жизнь, Мансин», сказала я, и солдаты рядом с ним крепче схватились за клинки. «Покушений? Идет война!» Отозвался он, подавшись вперёд на ошипастом троне моих предков. Смерти и ранения наши постоянные спутники в такие времена, и никто в этом не виноват». Подняв Хацуко, я приложила стрелу и прицелилась в левый глаз Мансина. «Не рассчитывайте, что я не поступлю с вами так же, как со светлейшим Батитой, когда он решил украсть у меня престол». При первом же скрипе натянутого лука несколько солдат поспешили вперёд и выстроились в шеренгу перед своим императором публика раза мохнула. Тяжелые шаги генерала Мото за моей спиной наконец затихли. «Ваше Величество, вряд ли подобающее...» «Генерал!» рявкнул Мансин из-за стены стали и плоти. «Немедленно арестуйте ее за измену!» Вслед за Мото снова раздался топот тяжелых сапог и звон доспехов. Через открытую дверь хлынули солдаты, скорее всего, люди Мото, хотя это уже не играло роли. «Скоро здесь будет генерал Рёдзе, и тогда начнётся кровавая резня. Мы оба можем покончить друг с другом с накалом драмы, как умели только матушка и император Кин, и в итоге оставим Кисею раздробленной и уязвимой. Или поступим по-другому. Я пустила Хацукой. Матушка когда-то стояла перед выбором — выйти замуж за человека, уничтожившего её семью, или обречь империю на гражданскую войну». Я всегда сомневалась в правильности её решения, но никогда не задумывалась, нет ли совсем иного пути, третьего, которого она не видела. Наклонившись, я аккуратно положила хуцукой и колчан на пол. «Мико!» — охнула Сечи, шагнув из круга придворных у помоста. Приятно было видеть её целой и невредимой, знать, что она беспокоится обо мне. Но я подняла руку, чтобы она не приближалась. Быстрые шаги за моей спиной возвестили о прибытии генерала Рёдзи и Иадо. Их голоса прорывались сквозь общий гул, но я не обернулась. Теперь всё было готово. «Лорд Рёмансин», — сказала я, — «вы ждёте Домино Савилиуса». «Первая попытка выдать за него замуж вашу дочь провалилась, но вы удвоили усилия, чтобы сделать его своим зятем, даже когда после захвата Симая стало ясно, что девятка ему не подчиняется. «Скажите, почему вы так упорствуете?» «Это тронный зал, а не суд и не стол переговоров», — холодно ответил он. «Это неправда, как доказал император Кин, хладнокровно убив моего брата в тронном зале». Как ещё раз доказали мы с вами, подделав завещание Кина после его смерти, чтобы трон не занял светлейший Батита. По залу пронёсся ропот, но я смотрела только на сурового человека, сидящего на моём троне. «Мне нечего скрывать», — сказала я, раскинув руки. «Ни скрытых клинков, ни тайных планов. Только душа, принадлежащая Империи, как принадлежали души всех моих предков. Так скажите, лорд Мансюн». «Почему вы так стремитесь женить Доминуса Виллиуса на вашей дочери?» «Вы задаете этот вопрос так, будто считаете удивительным желание богатых мужчин устроить брак своих детей», — сказал он, бросив насмешливый взгляд на собравшуюся в зале знать, словно призывал присоединиться к его веселью. «Так принято в Кисии, вот уже...» «Зачем женить Доминуса Виллиуса на вашей дочери?» Медленно и четко произнесла я, с угрожающим видом шагнув вперед, так что уже не могла дотянуться до Хацукоя. Веселье Мансина испарилось. «Генерал Мото, я ведь приказал вам арестовать изменницу, но она до сих пор стоит здесь. Она уже призналась, что обманом заняла престол после смерти императора Кина, которую сама же и устроила, а потом скрыла от остальных. Какие еще преступления вам нужны?» Я стиснула кулаки и расслабила их, медленно выдохнув сквозь зубы. Я не позволю гнева управлять собой. Этого я не допущу. Стоящий за моей спиной генерал мото не сдвинулся с места. Мансин встал, по-прежнему находясь за стеной гвардейцев. «Генерал мото я приказал ее арестовать. Сначала я хочу услышать ответ на ее вопрос, Ваше Величество». Титул генерал добавил после паузы, как будто случайно вспомнил. Я даже не надеялась на такой исход, хотя недоверие одному лидеру не означает доверие другому. У Ямада опасался, что Мото будет соперничать за престол с Дзаем, так что один генерал может в мгновение ока сменить на троне другого. Монсин сердито оглядел зал, как будто хотел спалить всех заживо. «Арестуйте ее!» — рявкнул он гвардейцам. Когда генерал Мото так и не пошевелился, гвардейцы все как один сошли с помоста. «Стоять!» — гаркнул Мото своим солдатам в дверном проходе, когда все в зале пришло в движение. «Стоять!» Однако генералу Риодзе удалось растолкать их и протиснуться в последний тронный зал Кисии вместе с горсткой солдат. «Простите, что прерываю, Ваше Величество», — сказал он, не уточнив, к какому Величеству обращается. «Похоже, ваш долгожданный гость прибыл». Из плотной группы гвардейцев, которых привел Риодзе, Выступил Доминус Виллиус, то есть его близнец. Но Унус был настолько точной копией брата, что я вздрогнула. Сердце подскочило к горлу, и на мгновение я с ужасом подумала, что все испортила. При виде Доминуса Виллиуса публика загудела. Он вызывал страх и недоверие везде, где появлялся. «Вы все дожидались меня?» — спросил Унус Я снова покосилась на Рёдзи, убедиться, что он не привёл другого брата. «Мне пора, наконец, забрать свою невесту? Или я должен сначала провозгласить вас, император Мансин, правителем объединённой территории Кисии и Челтея, Священной Империи?» Его слова глухо ударились озим и раскатились сехом. На мгновение настала гробовая тишина, после чего люди разом заголосили, выкрикивая вопросы и требования и даже гвардейцы, получившие приказ арестовать меня, не спешили идти в эпицентр бури. — Ложь! — рявкнул Мансин, перекрикивая ропот толпы. — Генерал! — Это не ложь! — сказала я, перешагнув через плиту смирения. — Вы хотели выдать Сичи замуж за домино Севилиуса, чтобы укрепить связь между Кисии и Челтеем, не только на политическом уровне, но и на религиозном. Когда он успел убедить вас, что в ваших интересах помочь ему стать Вельдом Возрождённым и построить Священную Империю, а не стоять у него на пути? Вы начали действовать ещё за спиной Кина?» Мансин фыркнул, глядя на меня сверху вниз, как на червя. «Эта чепуха лишь доказывает, что вы потеряли рассудок, и не позволю вам превратить фарс в все, чего я добился для Кисии. Страна нуждается не в идеалистке, девчонке Отако». Она не нуждается и в жадном до власти амбициозном генерале, который умеет только воевать. Кисия голодает. Кисия умирает. Кисия не протянет зиму, если вы растратите всю ее провизию, энергию и людей, сражаясь с чёлтеем ради священной империи. Кисие нужно исцелиться. Тогда во главе страны не должны стоять ни Отако, ни Чай, выплюнул он. Да, согласилась я. Стране нужен тот кто прислушивается к чаяниям народа. Времена бесконечных опустошительных войн и правления императора, оторванного от мира, прошли. Нам пора измениться. Я обвела взглядом придворных. Им всё равно, кто сядет на трон в конце дня, но, возможно, на краткий миг они проникнутся сочувствием к простым жителям Кесии, которым не так повезло, тем, кто умирает от голода и кого посылают воевать». «Я не хочу претендовать на престол, стоя на плечах своих предков», продолжила я, обращаясь не только к ним, но и к Мансину. «Я хочу править не как о такой лицай, а как человек, мечтающий о лучшем будущем для Кисии». Я закончила речь в полной тишине. Но тут кто-то нарушил её, шаркнув сапогом за моей спиной. «Я поддерживаю её, императорское величество», сказал генерал Рёдзи, и раскаты его голоса поднялись до самой крыши. «Еще бы!» — хмыкнул Мансин. «Ваши отношения! Я поддерживаю ее императорское величество!» Когда это повторил второй и третий голос, я повернулась и увидела рядом с Рёдзи генерала Алуна и генерала Яса. У меня ёкнуло сердце. Так часто я искал их поддержки в борьбе с Мансином, подвергая их риску. И то, что они не побоялись встать рядом со мной в этот момент, вселило в меня уверенность, в которой я так нуждалась. Но когда я перевела взгляд на генерала Мото и подняла брови, он промолчал. «Генерал Мото!» — произнес Монсинтоном человека, чье терпение на исходе. «Может, теперь вы, наконец-то, выполните приказ и арестуете ее?» Но Мото не пошевелился, просто стоял, уставившись на человека, за которым решил следовать. Мото был не из тех, кто быстро распаляется, но его сжатые челюсти указывали, что он вот-вот вспыхнет. Люди, которые долго правили киси и сидя за столом в зале совета, не любят, когда им лгут, держат в неведении и выставляют дураками. Возможно, Мансин так и не понял главное. На чистолюбцев можно полагаться, лишь пока делаешь то, что входит в их планы. Но стоит только шагнуть в другом направлении, и они уже никогда тебя не поддержат. Меня он этому научил. Мансин и генерал Мото долго смотрели друг на друга, а потом генерал развернулся к солдатам, стоящим у него за спиной. «Выведите отсюда этого человека», — приказал он, указав на Унуса. «Обыщите дворец, нет ли здесь его сторонников, а если найдете, немедленно приведите сюда. Быстро!» Солдаты поспешили выполнить приказ, а Монсин нерешительно застыл на помосте. Лишившись поддержки генерала Моту, генералов Яса и Алуна и пылкой преданности знати, которая теперь молча наблюдала за событиями исторического масштаба, он остался один. Мне было хорошо знакомо это чувство. Я надеялась, он чувствует, как земля уходит из-под ног, как было у меня в Кугахере, когда он забрал у меня всё». Последний раз, окинув взглядом зал в поисках поддержки, который Мансин так и не получил, он развернулся и шагнул к двери, скрытой в стене за троном. Матушка всегда называла её спасительной лазейкой. Я никогда не видела, чтобы дверью пользовался Кин, ведь это было слишком явным признанием поражения. И я бросилась за Мансином, и от резких движений запёкшаяся после сражения кровь растрескивалась на одежде и летела во все стороны. Оглянувшись, я поняла, что никто не пошёл за мной и скрылась в двери. Почти сразу же узкий проход, тускло тусклоосвящённый через маленькие окошки, сделал резкий поворот, извиваясь к центру дворца. Даже в темноте я не потеряла бы Мансина, следуя за его тяжёлым яростным топотом. «Мансин!» Он оглянулся через плечо, но не остановился, не заговорил. «Мансин! Вы знаете, что так просто это не закончится. Когда-то вы были лучшим министром левой руки в Империи». Стойко и самоотверженно защищали ее интересы. Почему бы не посвятить себя империи? — И вы меня помилуете? — усмеялся он. — Я знаю вас всех, как облупленных, цаи. — Вот тако! Все вы одинаковые. Но, конечно же, когда приходится принимать трудное решение вы поступаете благородно. А когда другие делают то же самое, они чудовища. Мансин резко остановился. На другом конце коридора... Стояла Сичи, её глаза горели, как два огненных озера, а в руках откуда-то появился Хацукой. «Быть может, Мико и найдёт в своём сердце милосердие». «Но я вряд ли, отец», — сказала она, прикладывая стрелу к тетиве. Движение не то чтобы новичка, но и неопытного стрелка. «Положи лук, девчонка!» — рявкнул Мансин. «Это проклятое оружие нужно было зарыть в земле вместе с Катасией». — Вы приказываете мне? — спросила она, шагнув ближе. Он сцепил руки за спиной и посмотрел на сечи сверху вниз. — Как твой отец, я имею на это право. Как твой отец, который всегда действовал в твоих интересах. Я дал тебе возможность выйти замуж за человека, который станет иеромонахом Кисии и Челтея. И вот что получаю взамен. Ты могла бы обладать безмерным богатством и властью. — В моих интересах. Процедила она сквозь зубы и выпустила стрелу. Я пригнулась и накрыла голову руками, боясь, что сечи промахнётся, и стрела с гулким стуком отскочила от стены и упала Мансину под ноги. «Это выглядит забавно, дорогая», — сказал он, когда Сичи хладнокровно вытащила новую стрелу. «Но...» Сичи выстрелила. На этот раз я не пригнулась, за что была вознаграждена мясистым хлюпаньем, когда острая сталь вонзилась в мышцы. Мансин зашипел, глядя на торчащую в руке стрелу. — Ну ладно, — сказал он, скрежеща зубами. — Ты повыселилась. А теперь положи лук. Сечи как будто находилась где-то совсем в другом месте, потому что, не обращая на Мансина ни малейшего внимания, достала из колчена очередную стрелу и натянула тетиву. Осталась всего одна стрела, и я не знала радоваться мне или сожалеть, что не успела пополнить запас. Сичи снова выстрелила, на этот раз гораздо увереннее, и Монсфин пошатнулся. Когда охнув, он упал на меня, я машинально подхватила его. «Сичи!» — ревкнул он, схватившись за стрелу в плече. «Прекрати! Сейчас же!» Сичи выпустила последнюю стрелу в его колено, и Мансин закричал. «Сичи!» — охнула я, рухнув на пол под тяжестью дёргающегося Мансина. «Ты точно этого хочешь?» Мне столько раз задавали этот вопрос с тех пор, как я лишилась опеки матушки тем летом в Кое. Ответ всегда был «да». Но я никогда не чувствовала такую уверенность, какую видела сейчас в глазах Сичи. Без ярости, совершенно хладнокровно, Она вытащила из-за пояса отца кинжал и прижала остриё к его шее, когда Мансин попытался встать. Даже давить не пришлось. Я выкарабкалась из-под истекающего кровью Мансина. Вместо проклятий, которые он пытался изрыгать в наш адрес, на его губах выступали кровавые пузыри. Хотя мы всё равно его не слушали. Его смерть снимет такой тяжкий груз и с наших плеч, и с империи. Но я не стала смотреть, как заканчивается его жизнь просто взяла Сичи за руку, и мы сели рядом, не нуждая в словах. Позже еще будет время для извинений, обещаний и планов. А пока мы ждали конца. И когда Мансин перестал дышать, мы, наконец, вздохнули с облегчением.